Глава 54 Романов вез Асю с к себе домой и думал про Азиза. Его не спрятать было. Валентин поглядывал на молча сидящих странников и почему-то был уверен, что эти не заложат. Лицо матери невольно вызывало симпатию. Ася увидела его взгляд, улыбнулась вежливо. Получилось все равно тяжело. Хлебнула, похоже, бобенка-горюшка чувствовал Валентин, поддергивая вожжи. В доме Романовых все было иначе, чем последний месяц их жизни по енисейским деревням. Чисто, светло, нормальная еда, мытая посуда, ни мух, ни тараканов. Ужиная Ася разглядывала милых романовских ребятишек и забывала о своей беде. Отвечала на расспросы о Москве, выпила санной наливки из голубики. Она впервые за много дней оказалась в безопасности, и в ее поврежденную голову пришел новый обман, что ее главная беда тоже временная, и вскоре все изменится. Валентин определил их в летнюю кухню, настелил на полу овчин, натопил. Ночью с Асей случился срыв. Ее трясло, она рыдала и не могла остановиться. Давило рыдания, но они душили, рвались и рвались из разорванной души. Коля сидел рядом, обнимал, гладил мать и испуганно хватал ее руки, впивающиеся в лицо и волосы. Бормотал какие-то слова. Опухшая от слез, она вдруг замирала, дышала тяжело, не видела, не признавала сына, отталкивала его руки или вдруг хватала и уступленно прижимала к себе его голову. И опять давилась страшными немыми слезами. Коля боялся, что она что-то сделает с собой. Романов выходил ночью покурить и все слышал. Постоял, соображая, но заходить не стал. Утром, когда Ася ушла с Анной на Енисей полоскать белье, он зашел в летнюю кухню, принес дров, помог Коле растопить плиту. «Не замерзли? Спали? Спасибо, тепло было!» Они встретились глазами, и Коля понял, что Валентин все слышал. Романов присел к столу, достал папиросы, подкурил. На столе сушились подмокшие вчера коленные и Севина метрики. Валентин взял, разглядывая скукожившиеся бумажки. «Что с матерью?» Коля молчал, опустив голову. Руки его подрагивали, и он, не удержавшись и презирая себя за слабость, заплакал. Стоял, кусая губы, а слезы текли и текли. Он стирал их и не мог остановиться. Ему хотелось рассказать все, как было этому молчаливому дядьке. Но он обещал матери молчать. Романов, чтобы не смущать, тоже не глядел на пацана. Думал о Басе. Глаза сами нечаянно читали свидетельство о рождении Горчакова Николая Георгиевича. Валентин чуть нахмурился, соображая. Разглядел Колю с любопытством и уже с явным интересом взял Севину метрику. Взлохматил волосы большой рукой. «У тебя отец не сидит?» Коля замер. Вытер слезы, не знал, что отвечать. И вдруг почти нечаянно ответил. «Да». «Вермакова». «Мы не знаем». Коля успокаивался. «А вы его знаете?» «Похоже на то». Крепкий такой дядька моих лет, со шрамом вот здесь, в очках. Да ты на него похож. Я его никогда не видел, только на фотографиях. Это он, Горчаков Георгий. Он вас тоже не видел. Валентин пораженно разглядывал сына Горчакова. Он мне говорил про вас. Так вы к нему? А где младший? И Коля все ему рассказал. Про гибель Севы Валентин дотошно выспросил, как будто собирался искать его в Якутах. «Да...», — вздохнул тяжело Романов, давя в пепельнице папиросу. «Наделала твоя мамаша...» «Что наделала?» «Да все», — сказал с сердцем. «Куда ехала?» «От бабы!» Он достал новую папиросу, но не прикуривал. Сидел хмуро, что-то соображая. «На таких бабах, однако, мир и держится», — вывел сокрушенно, качая головой. Он еще посидел молча, словно примиряясь с гибелью Севы. Крякнул с досадой. «Да...» «Ну ничего», — хлопнул себя по коленям. «Доставим вас, за Горчакову, в сохранности». Вечером Ася, Коля, Валентин и Анна сидели в летней кухне и тихо беседовали. Ася молчала, вежливо и безразлично. То, что Романов знал Геру, убило ее окончательно. Она не плакала, но едва дышала. Анна заварила ей мятой. Темный горьковатый настой стоял в стакане. Романов считал, что они должны остаться до весны, а там уже смотреть. Ася его слушала и не реагировала. Все ее прежние мысли о Горчакове, о том, что он не может увидеть своих детей, уже лишились смысла. Никакие самые прекрасные идеи и мечтания не стоили жизни их сына. Так и потекли ее дни, странные, как в тумане, не оставляющие следа. Она жила, что-то делала, ела и даже улыбалась, но все было безжизненно. Ее жизнью была черная лунная ночь 29 октября. Ее надо было отменить. Иногда она чувствовала, что это возможно, ведь это было совсем недавно, а он не прожил и шести лет. Он не мог умереть так рано. Это была глубинная истерика, страшная своей тишиной и одиночеством. Времена открытого и страшного горя, когда слезы могли прорваться в любой момент, сменялись полным отупением. В такие моменты она задумывалась, и ей казалось, что она не помнит о севке. Совсем не помнит. Как будто вообще ничего не было. Но чаще бывало так, что среди обычных занятий стоит, чистит картошку, голова Аси вдруг начинала несогласно качаться из стороны в сторону. — Нет, нет, нет, нет! — сдавленно шептали губы. — Нет! — и слез уже было не удержать. Она уходила, чтобы ее не видели. В один из таких моментов Анна крепко обняла ее за плечи. «Не стесняйся меня, Ася!» — улыбнулась сквозь собственные слезы. «И Валю не стесняйся! Он очень за тебя переживает!» Валентин как-то подошел. Она сидела на его лавочке над белым залитым солнцем пространством большой реки. Закурил. Присел рядом на корточке. Я когда своих искал, сюда приехал. Он помолчал, щурясь на слепящий снег. Сердце чуяло беду, конечно. Писем от них давно не было. Но надеялся, подарки берег. С катера сошел и как бревном по башке. Околели, говорят мужик, на кладбище их ищи. Там и нашел. Первый год самый тяжелый был. Как праздник какой, я про них вспоминаю. На Рождество, помню. Выпил лишнего, ушел на берег в одной рубашке. Сел и думаю, пусть. Может, повидаюсь с ними. Валентин бросил бычок. Забыть ты его не забудешь. По-новому привыкнешь с ним быть, вот что хочу сказать. Ася вежливо кивала, но видно было, что думает о другом. Вечером сидели за большим столом, лепили пельмени. Анна с маленькой Рутой скалкой раскатывали тесто. Васька с Петькой рюмками давили кружочки. Ловчей всего лепила зис, все его хвалили. И он был страшно рад, краснел и отворачивался от похвал. Таким веселым колхозом получалось быстро. Анна то и дело выносила готовые пельмени на мороз. Подшучивали друг над другом. Ребятишки верещали. «Ха -ха громко усмехнулся, молчавший до того Романов. Он тоже лепил пельмени толстыми, не очень ловкими пальцами. Вспомнил, как в метрике прочитал фамилию Горчаков. У меня сразу в голове Георгий встал. А вы говорите, не бывает. Еще как бывает. У меня случай был, вообще не поверишь. Еще в Бурятии, на Байкале. Был у нас один милиционер по фамилии Литовкин. Вот раз собрались мы с мужиками на другую сторону Байкала. Валентин осмотрел готовый пельмень. Они у него самые большие выходили. Положил к другим. К празднику Первомая ехали. Целый обоз. Картошку, зерно, рыбу везли в Качукский район. Это уже Иркутская область. И вот этот Витька Литовкин пристал ко мне. У меня, говорит, в Иркутской области дядя живет. Ты ему привет передай. Я смеюсь, говорю, как же я его найду-то? Иркутская область большая. Я, мол, Тут только с краешка буду. А он говорит, ну вот увидишь, так и передай привет от Витьки. Мы с мужиками посмеялись, какой у нас милиционер молодец, и уехали. Пока добрались, неделю прошло, я и забыл про этого дядю. А у меня там товарищ хороший жил. Зовут Сашка, фамилия у него Заяц, а сам размером с доброго медведя. Вот мы с ним выпили немножко, сидим, разговариваем. А на нем такая обувка славная для охоты. Шептуны называются. Только в их краях такие делают. Подошвы из валенка, голенища из двойной шинелки. В этих шептунах милое дело зверя зимой скрадывать. Вот я и спрашиваю Сашку, кто у вас их делает? Далеко ли? И недалеко. Сашка заяц смеется. Через три дома отсюда. Пойдем-ка. Взяли бутылку и пошли. Приходим. А дело аккурат 2 мая было. День трудящихся, выходной. Ходит по избе высокий сухой дед в пиджаке. На нем царский Георгиевский крест прицеплен, но в кальсонах. Явно дед с похмелья и бабку свою ругает, что она ему похмелиться не дает и штаны спрятала. «Здравия желаем господин унтер-офицер Литовкин», здоровкается Сашка и полулитру на стол. Дед на бутылку только сзыркнул. Не унтер-офицер, а фильтфебель, надо говорить. Я как стоял, так и обомлел. Простите, говорю, что интересуюсь, а как же ваша фамилия будет? Литовкин отвечает. И вы эти самые шептуны изготовляете? Я шью. Дед из бутылки по стаканам булькает. А нет ли у вас случайно на той стороне Байкала... В сельце малая Березовка, родственника по имени Витька, моего примерно возраста, в милиции служит. Есть, — говорит такой, — а что? Валентин еще один пельмень положил к готовым. Этот еще больше вышел. Романов недовольно на него посмотрел, покосился на Анну. Азис хихикал радостно. Все улыбались, то ли на рассказ, то ли на неуклюжий пельмень, похожий на пирожок. И оказалось... Он родной дядя этого нашего Витьки Литовкина. Как вот такое, а? А ты говоришь, Горчаков. Чего в жизни не приключиться?» Азиз встал и краснее зашептал что-то на ухо Валентину. Он стеснялся Асю с Колей. «О, правильно!» — кивнул Романов, поднимаясь. «Давно хотим послушать, какие такие у нас тут музыканты!» Черные глаза Азиза блестели азартом. Валентин вынес из-за ширмы футляр с аккордеоном. Достал инструмент. «Вот, Мишки покупал. Да он не стал играть, ему железки больше нравятся». Ася смотрела равнодушно. Ее тут же облепили ребятишки и стали просить. «Сыграй, мам!» — попросил и Коля. Ася растерянно, словно не понимая, чего от нее хотят, держала яркий инструмент. Все смотрели с ожиданием. Она машинально нажала клавиши, задумалась и не очень уверенно заиграла тихое начало сонаты Фаминор Скарлати. И тут же из ее глаз полились слезы, закапали на перламутры меха инструмента. Она играла, опустив голову и отвернувшись ото всех, будто никого, кроме нее и печальной музыки, тут не было. Все перестали работать. Анна села, закрывшись полотенцем. У Коли тряслись губы и набухли глаза. Ребятишки затихли, не понимая, почему вдруг стало невесело. Валентин стоял, тяжело набычившись, но вдруг положил руки на плечо Асе. Потом правая скользнула на меха. — Нет, нет, ты потом эту музыку сыграешь. Он вздохнул, не зная, что делать. Увидел в футляре Мишкины ноты. — Вот это можешь? ася подняла тихие усталые глаза на валентина можно и это потом